«Это наказание за мои грехи!» — простонал Коин, безуспешно дёргая связывающие его верёвки. Двацветок да вот, посмотрел на него затуманенным взглядом. Проща Гончии оставила на затылке у туриста довольно большую шишку, и сейчас он пребывал в лёгком сомнении по поводу некоторых вещей, начиная со своего имени, ну и так далее. «Мне шлядывала пришлушиваша!» — корил себя Коин.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 «И это значит, что он пустился на ваши поиски», — заключила Хирена, мельком взглянув на Коина из Бетан и внимательно посмотрев на сундук. Траймон особенно подчеркнул, что сундук лучше не трогать. Любопытство, может, и убило кошку, но любопытства Хирены хватило бы на то, чтобы зверски уничтожить целый прайд львов. Она разрезала сеть и ухватилась за крышку. «Двацветок» поморщился как от боли. «Закрыто», — констатировала она через некоторое время. «Где ключ, коротышка?» «Нет, нет ключа», — промямлил «Двацветок». «Но здесь есть замочная скважина», — указала она. «Ну да, но если он хочет оставаться закрытым, он останется закрытым», — смущенно объяснил турист. Хирена заметила, что Ганчия с издевкой ухмыляется. «Я желаю, чтобы его открыли!» — зарычала она. гончия «Займись!» Она зашагала обратно к костру. Ганчия вытащил длинный тонкий нож и нагнулся к самому лицу два цветка. Она пожелала увидеть сундук открытым. Он посмотрел на второго бандита и ухмыльнулся. «Она хочет!» чтобы его открыли, — Вимс. «Ага», — Гончия медленно повертел нож перед носом два цветка. «Послушай», — терпеливо сказал турист, — «по-моему, ты не понял. Никто не может открыть сундук, если он пребывает в замкнутом настроении». «Ах да, я забыл», — задумчиво протянул Гончия. «Это же магический ящик». У него еще ножки должны быть. «Эй, Вимс, есть с твоей стороны какие-нибудь ноги?» «Нет?» Он поднес нож к двоцветкову горлу. «Это меня по-настоящему огорчает», — сообщил он, — и Вимса тоже. Вимс не очень-то разговорчив, зато у него отлично получается резать людей на кусочки. «Так что открой!» Этот ящик! Он повернулся и пнул сундук в бок, оставив на дереве скверного вида вмятину. Что-то тихо и коротко щелкнуло. Гончия ухмыльнулся. Крышка медленно, тяжеловесно приподнялась. Далекий свет костра сверкнув отразился от золота, от огромной кучи золота в виде блюд, цепей и монет, тяжелого и мерцающего в прыгающих тенях. «Вот и ладушки!» — негромко сказал Гончия. Он оглянулся на стоящих у костра и ничего не замечающих напарников, которые, похоже, переругивались с кем-то у входа в пещеру. Потом оценивающе взглянул на Вимса. Его губы беззвучно зашевелились, лицо напряглось от непрерывных усилий, потребовавшихся для мыслительных подсчетов. Затем Гончия посмотрел на свой нож. И тут Пол зашевелился.